Беспрерывная работа кипела полторы недели. Груды ледовых обломков и мелких кусков не менее тысячи тонн сгрузили на самодельные сани, перевезли в сторону. Освободили нос корабля. Ослабили, но полностью не побороли лед с боков. Самое главное, в нескольких местах пробурили скважины, заложили в них заряды аммонала. В назначенный день весь состав экспедиции, вся незанятая нарядами команда собралась на палубе. Приготовления завершены, к попытке освобождения готовы. Бердяев, окруженный своей обученной бригадой, что не один день била лунки для зарядов и теперь отгоняла слишком близко обступавших подрывника зевак, колдовал над детонатором, сверялся по бумагам поправлял провода и ждал команды свыше. Машины Челюскина, не замолкавшие ни на секунду, обеспечивавшие жизнь на корабле, и все полторы недели, пока он стоял, работавшие в четверть накала, сегодня выдавали полную силу. Для рывка Челюскину требовалось разогнать кровь по жилам, взболтать мощь. Воронин на своем месте, в гнезде капитанской рубки. Оттуда спустился Шмидт, стремительно ринулся через толпу по палубе. Люди перед ним быстро расступались. Подойдя к Бердяеву, Отто Юлевич спросил. — Вы готовы? — Давно готов. Несколько напрягшись и чувствуя момент, ответил подрывник. — Владимир Иванович тоже готов. Дело за динамитом, — кивнул Шмидт, на адскую машинку в руках Бердяева полными блеска глазами. Подрывник еще секунду медлил, потом отвернулся от Шмита, уцепился глазами за пространство, где были погребены в льдину заряды, вслепую нащупал ручку, размотал ее, все так же, не отрывая взгляда от корявых торосов, ухватил рычаг и с силой вдавил его в корпус детонатора. Пролетел по уродливым надолбам... Молниеносный каскад взрывов. Ледяную глыбу распахнуло изнутри. Поднялись в воздух крупные осколки смерзшейся воды, клубы пара и брызги воды незаледенелой. Публика на корабле дружно ахнула. Многие присели от грохота и невиданного зрелища. Некоторые из уборщиц по-женски задорно взвизгнули. Что натворили взрывы, еще не было видно. Шмидт обернулся к капитанской рубке, активно замахал Воронину, посылая знаки. Тот, без всяких отмашек, уже делал свою работу. Наклонялся к раструбу, проговаривая в машинное отделение команды. Не поворачивая головы, сыпал указания Старпому. Корпус Челюскина в напряжении дрожал. Вибрацию слышал каждый своими ногами на палубе. Машина срабатывала то малый вперед, то малый назад. Подводный руль переводился слева направо. Челюскин водил бортами, раскачивался, пытаясь скинуть налипшее ледяное одеяло. Люди рассыпались по сторонам, сгрудились на бортах, с напряженными лицами следили, как выкручивается из беды их ноя в ковчег, забыв о капитане и воспринимая судно как живой, независимый организм. С жутким скрежетом и треском корабль отлип, оставив в ледяном панцире контур своего тела. Людей шатнуло мощным рывком, некоторые не удержались на ногах. Челюскин вырвался и пошел проламывать ледовую кашу, елозить по ней, втаптывать, подминать под себя таросы. «Победа, товарищи!» Подняв руки, со сжатыми кулаками ликовал Шмидт. «Первая наша победа над стихией!» Люди помогали подняться упавшим, обнимались, радостно голосили. Скоро с вершины корабля Стала видна пролегшая через льдину трещина, образованная серией взрывов. Бердяев довольно смотрел на свою работу. Наука, технические средства и человеческий разум сотворили невозможное. Корабль спокойно шел по мощной трещине, оставляя буран винтов за кормой. На палубе долго не стихало ликование. И только взгляд Воронина оставался холодным, будто ничего не произошло. Капитан старался ухватиться за край этой трещины, понять, насколько она глубока и далека. Все его нутро подсказывало. Какой бы ни была величины их проломленная дорога, путь к спасению еще длиннее. Конца и края льдам в этих северных морях не видно. Сразу же возобновились полеты Бабушкина. Он возвращался на борт, и вот тут же встречали Шмидт с Ворониным. Пилот, не показывая на лице особой мрачности, ибо кругом ходили любопытные, тихо отвечал. — Порадовать мне вас нечем, Отто Юрьевич. Дальше такое же сплошное море льдов. Все устелено. Кончится эта льдина, кончится и трещина. Проломит ли челюски новую, не могу знать. Обступаемый торосами корабль шел, смиряя свой ход. Не менялся ход жизни на самом корабле. В кубрике у Промова за чаем собиралась компания Шапира, Новик, Троянский, Шемятников. Иногда заглядывал Звездин. Устраивали словесное прения, играли в города, в буриме, перекидывались по очереди палиндромами, кто больше знает. Начинали, как и положено, с известных а Роза упала на лапу Азора. Аргентина манит негра. Лимузин изумил. Исчерпав их, доставали из памяти не такие избитые. Лилипут сама на мосту пилил. А кобыли цена дана да не целы бока. В конце оставались двое — художник и журналист. «А муза — раба разума!» — выуживал Шемятников. Промов вспоминал долго, сдаваться не желал, хотя все его уже умоляли, ведь сидеть и ждать от Бориса очередной палиндром устали. Хотелось перейти к очередной словесной игре. Журналист, наконец, выцарапал из тайных закоулков своей памяти. «Но не видим архангел. Мороз узором лег на храм, и Дивинон. Секунду висела мертвая тишина. Художник поразился. Сам что ли сочинил? Да что ты, я на такое не способен, отмахивался промов. Тянулся к творческой молодежи и Яшка. Подолгу слушал их беседы, сам редко принимал участие. С интересом приглядывался к спорам, мало что в них разбирая. Сегодня кипела очередная баталия. Производственных романов слишком много за последние годы, возмущался Троянский. Уже возникло перенасыщение. — А читать все равно невозможно, — отмахивался Промов. — Все жуткая тягомотина, кроме «Время вперед, конечно». Новик хватался за окончание фразы и незаметно для всех менял направление спора. — Катаев мне как романист не нравится. Вот рассказ — это его стихия. — Да брось ты, отличные у него романы, — не соглашался Промов. — Нет, романами, возможно, он выигрывает по очкам, но его рассказ — это нокдаун. Ты читал «Зимою»? Как здорово он там изобразил Булгакова. Собирает вырезанные из газет статейки про себя, твердит о всемогуществе доллара. Просто прелесть, а не рассказ. Так и видишь лицо этого буржуя с моноклем в бесцветном глазу. Шемятников внезапно перебил фотографа. «Мой любимый у Катаева про поезд». Э, название запамятовал. «Там молодой прапорщик служит у белых на бронепоезде, потом его ранят. Он попадает в красный госпиталь и только тут понимает, за кем правда. И вроде все очевидно. Все по полочкам. Здесь хорошие, здесь плохие. Э, если бы не финальная фраза в рассказе. «Вокруг пахло эфиром». Э, «Ты понимаешь?» Художник перестал облокачиваться спиной на переборку, сел на край кушетки, стал чертить руками фигуры в воздухе и складывать из пальцев замысловатые символы, помогая своим словам. «Она ведь все перечеркивает, то есть и это, видимое тебе, кажущееся очевидным, и оно неправда, пропаганда, дурман, сон, эфир. Вот как надо в искусстве!» Долго сидели молча, переваривая услышанное. Тут Яшка решил, что настал его момент. «А как вам Ларов, товарищи?» Плотник обводил сидевших кругом него быстрым просящим взглядом. «Ну, здорово же пишет, правда?» Всем был известен рапповец Ларов, флагман пролетарской литературы. Искусственный слепок из необходимого стране советов происхождения. Пылкой горячей любви к партии, барабанной дроби в голосе и достославного слога. Помимо стихов и прозы, у Ларова выходили статьи в центральных газетах по самым различным поводам. От основания нового завода до международной политики и хищном оскале империализма. Сидящие в кубрике, несомненно, знали о Ларове, читали его. Им была известна причина невероятной популярности этого автора. Но они не могли ответить Яшке с полной своей искренностью. Боялись его обидеть. Плотник уставился на Промова в последней надежде. — Борис, ты что, Ларова не читал? Журналист поглядел на Яшку. Ласково ответил. — Я тебе больше скажу. Я, Ларова, писал. Художник и фотограф Тихо прыснули. Они знали правду. Ларову помогали многие неизвестные авторы. Были у него на содержании литературные рабы, случайные журналисты, вроде Промова. Целый штат работал на это созданное партией пролетарское имя. Яшка воспринял ответ журналиста и смешок его товарищей с болью. Злобно сощурил глаза, секунду ел имя Промова, потом молча поднялся и вышел. Шапира печально выдохнул. — наверняка решил, что потешаются над ним, а не над Ларовым. — Зачем ты так, Боря? — вторил оператору художник. — Иногда правду лучше скрывать. Теперь бедолага Яков подумает, что мы его специально исключили из своей компании своими смешочками. — Пойду его поймаю, все объясню. Ринулся из кубрика Промов. Он проскочил коридор, там было пусто. Яшка, видимо, уходил в стремительной обиде. Искать его следовало в кубрике у плотников. Выскочив из дверей на воздух, Борис почти задел опершегося на лиера человека. На глаза его был низко надвинут капюшон меховой куртки. Промов заглядывать под капюшон посчитал неприличным, поэтому спросил. «Э, «Скажите...» Не пробегал здесь полминуты назад плотник Кудряшов? Никого не было. Ответил спокойно человек, не изменив своего положения. По голосу журналист узнал гидрохимика Лобзу. Промов хотел тут же вернуться в отсек, поискать яшку там. Затем приостановился, проследил за взглядом Лобзы. Тот наблюдал тихо падающий снег в свете носового фонаря. Челюскин, По ночам замедлял ход, но полностью его не стопорил. Это было бы самоубийством. К утру корпус корабля стянуло бы крепкой коркой. Корабль шел почти вслепую. Прожекторы лили отчетливый свет лишь на полсотни метров. Дальше все терялось в снежной каше и мешанине из ледовых пластов. Трещала, затянутая под киль, очередная льдина. Лобза... Безмятежно смотрел на свет. «Вы не ушли, Борис?» Все так же, не меняя положение, спросил он. М -м, «Пытаюсь понять, чем вы любуетесь, Павел Григорьевич». Промов встал рядом с ним и поглядел в ту же сторону, что и гидрохимик. «Поищите! Красота в глазах смотрящего!» пригласил Лобза. Промов смотрел на спускающийся негустой снег. Думал про свое. Неудобно с Яшкой вышло, будет теперь дуться, еще и собрать в своих чего доброго против меня настроит. Ссоры в замкнутом пространстве ни к чему. Это на воле можно наговорить человеку гадостей и бывай здоров. Мне с тобой детей не крестить. А здесь так нельзя. Быстро промерзнув без верхней одежды, Борис передернул плечами. Лобза его невольных движений и мыслей не заметил, тихо заговорил. «До своих пятидесяти лет, как мне кажется, я удивлялся на произведения искусства, преклонялся, подобно всем разумным существам, перед грандиозными шедеврами, созданными человеком. Были силы для обожания. Теперь... Очаровываешься матушкой природой. Снег — это всегда спектакль. И ты уже не зритель. Ты — часть божественной постановки. Увидеть в капле воды отражение Вселенной. Разве это не чудо? Промову хотелось уйти. Холод колол под свитером. Высокие мысли гидрохимика его не задевали. Однако было неудобно перед пожилым человеком, внезапно решившим развернуть свою душу и пооткровенничать. — Не поверите, — продолжал Лобза, — но мне сказал об этом молодой человек, примерно ваш ровесник, Боря. Он ученый, правда не физик, как я, а чистый лирик, изучает Древнюю Русь, нашу утерянную навсегда словесность. Видел в свои юные годы в десятки раз больше, чем я. В прошлом году его досрочно освободили с Беломора-Балтийского канала за успехи в труде, а до этого он отбывал срок на Соловках. Написал там, между прочим, в тамошней газете свою первую научную работу — «Картежные игры уголовников». Неимоверно талантливый и любящий нашу страну парень. Лобза затих, что-то припомнив. спросил. — Вы, Борис, кстати, не говорили с тем матросом, о котором я вам рассказывал? Промов снова передернул плечами от озноба, собирая в голосе всю выдержку. Стараясь не обозначить своего нетерпения, ответил. — Пока нет, судьба не сталкивала. — Напрасно ждете милости от судьбы. Наша задача — отобрать у нее, как у природы, все ее богатства. Сказал, то ли всерьез, то ли заливал свои слова сарказмом Лобза, клеймя собеседника штампом нашумевшего лозунга. «Э, «Обязательно поговорю», — пообещал Промов, отлепая от поручней и чувствуя наиболее удобный момент, чтобы скрыться в теплом отсеке. «Фамилия матроса — Масолов», — напомнил Лобза. «Он был на Соловках примерно тогда же» вместе с моим знакомым лингвистом из Ленинграда. Кстати, его фамилия Лихачев. Спросите Масолова по случаю. Может, они там встречались. Уже распахнув двери отсека и, вбирая намерзшим телом живое тепло, Промов заверил. — Все непременно. Отыщу Масолова, поговорю. Коридорная дверь затворилась, упрятав в отсеке журналиста. Лобза неотрывно любовался падающим снегом, во все время беседы так и не повернув на Промова головы.